Письмо. Раздел "Гигиена мысли". Мой друг, не удивляйся, что ты выглядишь как человек. Это не всегда. Через мгновение ты можешь не узнать себя в зеркале. Вчера ты был другим. Юным ребёнком безстрашно смеялся своему отражению, а сегодня из зеркала на тебя смотрит бородатое лицо зрелого мужчины или пухлое лицо женщины средних лет. Разве это ты? Неужели человек прекрасный выглядит именно так? Конечно, нет. Мы слушаем и не слышим, смотрим, но не видим, потому что еще не научились различать уши и глаза двух наших составляющих, человека разумного и человека прекрасного. Их органы чувств слышат и видят разные вибрации жизни, совсем не похожие друг на друга. каждому уровню сознания соответствует определённая форма воплощения материи. Не случайно, когда душа олетит, она облачается в птицы. Вырастают крылья, им действительно удобнее операция при движении в воздухе. Не всегда заметен хвост, но он тоже существует, присутствует маленький такой незаметный хвостик. Без него трудно тормозить и резко поворачивать. Если в момент полёта ты смогу взглянуть на своё отражение, как бы ты удивился. Сначала при первых неловких полётах твой образ напоминал скорее всего птенца птеродактеля, неуклюжего, страшного и без перьев. Но очень быстро твой воздушный человек приобретает более привлекательный образ. Чаще всего мы постепенно приходим к какому-то одному воплощению: чайки, павочки, стрижа. В зависимости от темперамента и характера, имеется в виду полетный темперамент. В принципе, если уж раз научился, несложно одеваться в любую птицу, голубя, ворону или орла. Может быть, эти птицы живут рядом с твоим земным домом, и тебе проще дотягиваться до них сознанием, а может, возникла необходимость такая. Здесь другое интересно и важно. «Очень советую тебя, мой друг». человек прекрасный научиться наблюдать за своими воплощениями со стороны данное упражнение называется поменять точку зрения смотреть лучше с расстояния небольшого 1,5-2 м сверху или сбоку наблюдая за особенностями взмахов крыльев это позволяет в следующих воплощениях корректировать внешность ныряя в глубины морские Сознание непроизвольно облекается в чешую, и тело становится похожим на рыбу. Разум прежний, человеческий, а тело с плавниками вытянутое и быстрое. Неудобно в океане плавать птице. Перья мокнут, гидродинамика не та. Лучше дельфиным, хотя, впрочем, и неважно. Ничего не нужно говорить, ничему не следует учить. И печально так, и хороша тёмная звериная душа. Ничему не хочет научить, не умеет вовсе говорить. И плывёт дельфином молодым по седым пучинам мировым. Осип Мандельштан Рост сознания — это путешествие, новые воплощения, возвращения. Путешествие тем и интересны, что... Возвращаешься домой, в привычное тело, делишься с друзьями впечатлениями и фотографиями, пишешь письма, ярче анализируя увиденное. Для путешествий сознание не нужно паковать чемоданы, как в песне Кортнева. Если ни дома, ни денег не жаль, что ж тут поделать? Если решил уезжать, уезжай, не за чем медлить. Кто здесь любил тебя, кто тебя знал, все не помеха. Вышел из дома, пришёл на вокзал, сел и поехал. Стрелки как белки навстречу летят, светки на ветку. Люди и звери подходят к путям, бросим монетку. Полка, футболка, вагон-ресторан, картип, потеха. Вышел на станции, хлопнул в стакан, сел и поехал. Так пересек ты свой божий мирок, вжился, пригрелся. Так доехал до райских ворот, кончились рельс. Вышел Поразумелся, спросил сигарет просто для смеха, взял на перроне обратный билет, сел и поехал. При нашей встрече с тобой, мой друг, человек прекрасный, на перроне не забудь отдать пионерский салют. Мы столько писали друг другу писем, что не хватало нам ещё не узнать друг друга и не поговорить.